Затем наш гасконец протянул руки, обнял своих друзей за шею, тесно прижал их к себе и зашептал. «Друзья, нам необходимо немедленно же покинуть эту филуку, иначе мы все погибли». «Как?» — проговорил Атос. «Опять? Знаете ли вы, кто у нас с шкипером?» «Нет». «Капитан Грослоу». Д'Артаньян почувствовал, как вздрогнули его друзья и понял, что его слова произвели надлежащее действие.